Глава 15. Ну что, здравствуй, мой первый бизнес в этом мире. Конечно, ты еще не приносишь денег, и я вряд ли понимаю до конца, что с тобой делать, но все же. Из рассказов деда стало ясно, что эти соседи просто так напасть не могут. Тут есть некоторое подобие закона на торговлю, и все стараются делать вид, что он соблюдается. Но вот забить окна и двери могут легко а потом скажут, что это сам старик и сделал. Как доказать-то? Или закидают навозом лавку, и от нее будет исходить такой запах, что ни один нормальный покупатель не подойдет. Хотя, если быть совсем честными, сапожник здесь явно пережиток прошлого, ведь хорошую пару обуви можно просто купить. Близился вечер, а я никак не мог решить, что делать дальше. Наверное, первым делом стоит зайти в свои владения. Ну, я так и сделал. Только не через подвал по-человечески — через дверь. Кстати, старик мне даже ключа от главной двери не оставил. Видимо, решил, что мне он ни к чему. Первое, на что я наткнулся, были гвозди, которыми прибивали доски. Они были непростые, и я понял, почему дед так матерился на это все. Конструкция у них была очень простая, наподобие наконечника рыболовного крючка. Воткнется в тело и просто так без усилий не вытянуть. Но стоило мне подойти поближе, как они сами повыскакивали из своих домиков и упали на землю. Ну а что, не видит никто? Не руками же мне их выдергивать. Доски тоже упали на землю, и я не стал их заносить в дом. Увы, я не плотник и с деревом не особо умею работать. Нет, не так. Умею, но сейчас не хочу этим заниматься. Вообще есть техника, когда в доски просто вгоняют металл и, воздействуя на него, работают с деревом. Или полностью обволакиваем металлом доску, или что там нам нужно, и затем сгибаем. Таким образом придаем древесине нужную форму. Только сил на это требуется тоже немало. В лавке было грязно, пыльно и вообще как-то неприятно. С чего же стоит начать? Вероятно, стоило бы закрыть ее и уйти, позабыв о своей идее, раз на нее требуется столько силы нервов. Но отступать уже было поздно. Несколько раз вздохнув, я сделал еще пару шагов и осмотрелся. Старик вынес отсюда все, что имело хоть какую-нибудь ценность. Ну, это он так думал. Например, я чувствовал, что в подвале подкладкой зарыт маленький сундучок. А в нем примерно сотня монет. Из них три четверти серебряные и медные, а остальные — золотые. Его ли это забытая заначка или нет, я не знал. Но ее обязательно распотрошу и обменяю на рубли. Хотя я повысил чувствительность, и деньги ходовые, им не больше двадцати лет. Может, сын ставил? Дед говорил, что убили его здесь. Кстати, в подвале не было закопанного трупа, что уже радовало. Не хватало мне еще семейный склеп приобрести. Лавка казалась с улицы ужасно маленькой, но все было не так просто. Задняя часть, например, была скрыта от людских глаз. А там было шесть небольших комнат и небольшой дворик, заваленный камнями и прочим мусором. Думаю, это соседи посоветовали рабочим скидывать мусор прямо туда, когда делали ремонт. Старик первое время даже оттаскивал или закапывал тот мусор, но быстро сдался. А землю куда девал? Правильно, в колодец, который уже был и даже исправно служил. Но старик в какой-то момент решил, что строительный мусор ему менее нужен, чем чистая питьевая вода. Я присмотрелся и понял, что не такая уж она и чистая. Колодец был старый скорее всего, появился задолго до этого здания. И если за ним ухаживали, то он мог быть опасен. А судя по глубине, строили его на века. Восстановить его, что ли? Нужно подумать. Мне точно здесь пригодится колодец для трупов и других вещей, которые нужно надежно спрятать. Не думаю, что меня просто так оставят в покое. А потому всех преследователей нужно куда-то девать. А значит, нужно хорошенько изучить почву, чтобы подземные воды обходили мой колодец и не портили питьевую воду. Из рабочей зоны в лавке было примерно пять комнатушек. Это только на первом этаже. Зачем сапожнику столько места? Правильно, незачем. Изначально этот дом строился для другого бизнеса. Еще был второй этаж, но без рабочей зоны. Обычные комнаты, в которых жили хозяева. Даже подобие кухни с камином имелось. Хотя камин в этом мире для приготовления еды давно уже не использовали. Сколько же здесь всего нужно сделать? И, конечно, работать лучше ночью. Походил по комнатам, собирая лишний металл. Сложил его на первом этаже и соорудил себе нормальный дверной замок, такого же размера, как прошлый, но с хитрым механизмом. Теперь его не взломать. Точно такой же повесил в подвале. А вход просто-напросто временно замуровал.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 На вторую сторону решил пока не тратить силы. Посмотрим, как они отреагируют на такое. Ведь доказать все равно ничего не смогут. После этого я закрыл лавку и вышел на улицу. Работы мне предстоит много. И, пожалуй, стоит начать, пока еще не стемнело, и все остальные лавки не позакрывались. Дальше я бегал по рынкам и скупал все, что могло мне пригодиться. Например, нормальное одеяло и подушку.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 Тень жила в квартире, где сожрала всех жителей, и теперь тихо сидела в засаде. Местные органы правопорядка вообще мышей не ловят? Может, создать голема-ассасина, вооружить его клинками из нефрита и отправить на охоту? Стоит подумать. Но много сил такому голему я дать не смогу. Разве что начнет с мелких теней и прокачается за счет их энергии. Я все же сделал такого голема. Маленького, но полностью из металла. Ассасин он хоть и будущий, но основу нужно закладывать уже сейчас. Я, насколько позволяли мои нынешние силы, вложил в него нужную команду, познакомил его с глиняным братцем и отправил обоих изучать мое новое жилище. Пусть пока бегают, привыкают к новому миру. Потом я закупился полуфабрикатами недели на две. Не забыл и про разную кухонную утварь, и даже новенький матрас. Кровати не было, но матрас... да...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 «Как не знать? Все знать!» Меня немного удивляла манера его речи. «Если надобно, то отвезу. Вперед!» Не стал я упускать такую удачу. Кто бы мог подумать, но мы приехали в обычный строительный магазин, в котором было все, что только душе угодно. А чего не было, можно было заказать. Вот только цены меня не порадовали. Выходило, что на все свои деньги я мог купить один грузовик кирпича. Этого мне вообще ни на что не хватит. А еще кирпич очень хрупкий, и его потребуется много. Кто вообще придумал делать его полом внутри? Бред же. Понятно, что так экономнее, да и теплопроводность лучше. Но зачем экономить на своей же безопасности? Зачем каждых 50 лет сносить здание и строить новое, если можно сделать один раз и навсегда? Ну ладно. Может, в моем случае это будет не пожизненная гарантия, но лет сто-двести вполне выстоит, а то и больше. Забил я на кирпич, в общем, и мы поехали смотреть камни. Оказалось, Валера и такое место знает. Хотя и тут вышел облом. Извозчик знал только про декоративный кирпич, а не про тот, из которого дома строили. «Пожалуй, мы не будем здесь задерживаться», — сразу сказал ему, как только увидел цену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 «И какого хрена вы здесь делаете?» — спросил я у строителей, которые ошивались у входа. «Вам не кажется, что вы на частной территории творите беспредел?» Мужики лишь переглянулись между собой и, пожав плечами, продолжали сверлить лавку и сваривать между собой стальные балки. Ко мне вышел их главный, и его улыбка меня сразу взбесила. «Чего кричишь? Люди же спят!» — попенял он мне. «Люди по домам сидят в такое время». А здесь я вижу урода, в котором жизнь совсем недорога. Улыбка мигом пропала с его лица. Водитель тука понял, что ситуация накаляется, потихоньку выгрузил все мое добро на землю и быстро уехал, ведь я с ним рассчитался еще на подъезде сюда. Ты следи за языком, а то сейчас его прикусишь, подошел ко мне вплотную, главный ростом метра под два. Выглядел он так, словно только вчера грабил на большой дороге купцов. А сегодня стал важным человеком и натянул на себя рабочую робу с блокнотом в переднем кармашке. «Повторять не буду. Собрались и свалили отсюда. Это моя земля». На всякий случай я стал напитывать себя силой. А то кто его знает. Вдруг убьет с одного удара. «Слишком ты дерзкий молокосос», — цокнул он языком, не решаясь меня ударить. «Хотя видно, что очень хотел. Сейчас закончим и уйдем». Помимо десятка рабочих, которые в этот раз забивали вход в дом уже не деревянными досками, а толстыми железными балками, возле моей лавки лежала куча строительного мусора. Битый камень, дерево и стекло. Видно, это все осталось после того, как ликвидировали такую же древнюю лавку. Не даже завидно стало. И соседи что, имеют свои контакты? Не хотят поделиться? Я готов купить даже такой мусор. Следующих минут 30 бригадир сверлил меня надменным взглядом и прямо-таки провоцировал. Я прикинул и решил, что все не просто так. Возможно, за нами сейчас следит полиция, и стоит мне напасть, как они сразу вмешаются. Да и с завариванием моей двери и окон как-то странно. Если я вызову полицию, то рабочие скажут, что я их и попросил, а потом отказался платить. А полицейские еще заставят заплатить. Чего я делать, откажусь и положу их всех. Пропажа такого количества людей не останется просто так незамеченной. М да, хорошо жить в мире, где можно купить правосудие. Дождался, пока они доделают свои дела, и зашел через подвал. Он, конечно, тоже был заварен, но железа там было меньше всего. Я поднялся наверх, раздвинул стену и затащил все балки внутрь, а потом стал перетаскивать свои пожитки, но уже не сам. Соорудил из мусорного железа санки-самоходки, которые сами ездили туда-сюда. Энергии, правда, такие манипуляции жрали дофига. Проще было создать големов, но я решил, что это будет слишком большим палевом. Я и так постоянно оглядывался по сторонам, чтобы никто ничего не заметил. Весь строительный мусор я тоже перекинул в лавку, но уже в подвал. Прямо так без разбора и кидал. Гора мусора словно ожила, поплыла в сторону двери и там осыпалась вниз. На все это у меня ушло примерно два часа. Раз в будущем такие ситуации, скорее всего, повторятся, нужно было что-то придумать, чтобы тратить на все не больше пяти минут. В голову пришло только подземное помещение. Придется расширять подвал. Со стороны дороги и тротуара не было никаких построек, ведь их пришлось бы сильно укреплять. Да и вытяжку выводить в тех местах, где ходят люди, непросто и дорого. Для обычных людей. А у меня это заняло всего лишь час. Да и, как говорят, не бывает худо без добра. Пока я работал, нашел в земле примерно 20 серебряных монет и одну золотую. И снова подумал, что не тем я занимаюсь. Может, выкупать у людей на год поля и полностью очищать землю от всяких ценностей? Земля здесь с историей, кладов хватит. Куплю металлоискатель для маскировки. Пожалуй, этот вариант оставлю на самый крайний случай. Я уже собрался разложить пожитки, но вспомнил, что здесь грязно и пыльно. Пришлось применить массовое заклинание и собрать грязь и пыль со всего дома в шарик. Этот шарик вышел под метр диаметром, и минут пятнадцать в доме была настоящая пыльная буря. Его я скинул в подвал, и только тогда приступил к налаживанию быта на втором этаже. Казалось, времени у меня еще много, хотя на самом деле дела сожрали его почти полностью. Ко всему прочему, я заметил на улице слежку. Люди заметили, что балки пропали, и теперь, видимо, докладывали, куда надо. Уверен, что возле лавки ошивалось как минимум по одному шпиону от каждого соседа. В принципе, можно было их завалить, но я не был уверен, что это не просто любопытствующий. Убить их хотелось, и даже очень, потому что они мешали моему плану. Надо было за ночь поставить новую дверь. Но без магии я этого сделать не мог. Пришлось спуститься в подвал создать там шарик для сбора пыли и оставить его работать на некоторое время. А сам я приступил к расширению подвала, но уже в сторону дороги и моей лужайки, на которую, как я понимаю, постоянно складируют мусор. Да и чего греха таить. Я и сам буду его туда скидывать, как только найду, где купить. Как оказалось, из мусора строительного материала выходило прилично. Да и дешевле, чем покупать кирпич или любой другой камень. Наверняка можно и щебень, и прочий строительный неликвид где-нибудь достать. Но, увы, я не знал где, и даже сеть мне не помогла в этом деле. Строительство подвала в лавке ничем не отличалось от предыдущих заходов. Я зачерпывал магии целые пласты земли, которые потом спрессовывал в аккуратные кирпичики для укрепления стен. Не забыл я и о колоннах, и усилении потолка. На это пошел мусор, который мне так любезно высыпали на лужайку. Когда наступило утро, я полностью доделал подвал и наложил несколько заклинаний на лужайку. Я вспомнил забавную штуку по сбору денег. Если вдруг в траву падает монетка, секунд через 20 земля забирает ее себе. Но только в том случае, если рядом нет никого живого. Если же человек уронит деньги и продолжит стоять рядом, то монетки пропадут только когда он отойдет подальше. Заклинание я поставил специально. Ведь в мусоре тоже можно найти деньги. Иногда даже стены хранят любопытные клады. В общем, моя пыльная лужайка, больше похожая на израненную пустыню, и мой внутренний дворик стали девственно чистыми. Весь мусор пошел в дело. Жду еще. За ночь я нехило устал. А возле лавки собиралось все больше зрителей из соседних домов. Они не могли понять, куда за одну ночь делись балки и весь мусор. Полагаю, это заставило их напрячься. Когда я уже хотел пойти спать, ко мне вдруг пришли знакомиться. Мужик заглянул сразу с двумя охранниками. Видимо, боялся ходить в одиночку. Точно мой сосед. — Открывай давай, старый хрен! — постучал он в мою дверь своими огромными лопищами. — Ну, открыл! — сказал я после того, как дверь была открыта. — Легче стало? — Чего стучите, заняться больше нечем? Видно было, что мужик немало удивился. А ты еще что за хрен, не понял он, откуда я взялся. Значит, был не в курсе продажи. Но вы, владелец лавки, а ты? От моего тыкания у него закатились глаза, и он начал быстро краснеть и бухтеть. Я, я. Да как ты быдло! посыпались оскорбления. Я управляющий магазином Великий Подвиг! Он аж грудь выпятил Молодец!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 Я, конечно, раскрыл себя, и теперь родительские посланники смогут меня найти, но мне было плевать. Мой источник немного укрепился, да и задолбался я прятаться. Я что, молодой адепт? Нет. Если хотят меня найти, так тому и быть. Надеюсь, они об этом пожалеют. Еще и этот тут стоит и не знает, что сказать. Вот зачем был нужен этот дешевый наезд, если потом молчишь, как рыба, выброшенная из воды, и думаешь, как ты здесь оказался и зачем? Конечно, мое признание сбило с него всю спесь, как и кольцо на моем пальце, которое я держал на видном месте. Но проблемы мои это не решило. «Граф, значит?» — прикусил он слегка язык. «Значит, ты решил захватить то, что принадлежит Игнатову?» «Глупое решение». «Захватить? У меня есть документы, которые заверены официальным нотариальным ведомством. Все легально. О каком захвате идет речь?» «Еще и новенький». «Плевать здесь на твои документы. Всем известно, что эту землю Игнатов объявил своей. А документ — это просто бумажка». Хотя в его глазах явно созрел какой-то план. «Покажи мне быстро эти бумаги. Вдруг ты врешь? «Хорошо». Я пожал плечами и достал документы из поясной сумки, а потом быстро спрятал обратно. «И как я должен был прочитать, что там?» А «Да ты умеешь читать?» — решил подразнить его я. Твое дело знать, что они существуют». Если что-то не устраивает, можешь прийти сюда с полицией или другими ответственными структурами. Мне плевать. На этом наш разговор был закончен. И управляющий, злой и раздраженный, вынужден был отступить. Я понимал, что здесь происходит. Просто два ариста хотели эту землю и действовали любыми доступными методами. Этот бугай хотел увидеть мои документы, чтобы попытаться уничтожить их или отобрать. Но я сделал хитрее. Я просто показал их, но в руки не дал. Сегодня я планировал весь день провести дома, так что по мою душу наверняка кто-нибудь придет. Если не убить, то, по крайней мере, чтобы забрать документы. Задолбался я быть добрым и играть аккуратно. Иногда нужно показывать характер. Да и, по правде говоря, я не дурак, чтобы не воспользоваться возможностью получить легкие деньги. Чем больше ко мне пришлют, тем меньше у них останется. А еще я смогу... Возможно, смогу поднять немного денег. Теперь же у меня есть лавка, в которой можно продать все оборудование и оружие, которое я найду. Стоит ли говорить, что я восстанавливался дома до самого вечера и был свидетелем того, как ко мне на лужайку съезжались новые грузовики с разным мусором? А я что? Я совсем не против. Очень даже за. Бесплатные ништяки — это мы любим. Но когда окончательно стемнело, у моей двери стал возиться какой-то человек в черном. Я думал, что меня решили ограбить, но он взял и повесил мощный замок, по-хитрому смонтированный на металлических петлях. У них что, хобби такое? Закрывать чужие лавки на свои замки. Это меня разочаровало. Но не слишком сильно, ведь уже в три часа ночи я ощутил новые шаги, и было их много. Примерно дюжина человек. Кажется, я недооценил силу врагов. Очень недооценил. Ну, раз они решили играть по-взрослому, то и я готов. А еще готов мой голем-боевая собака, которого я создал для защиты. Главная его фишка — стеклянные зубы. Каждый его укус доставляет в тело человека много мелких осколков, которые плывут по кровеносной системе, попадают в сердце и... Да-да, я не горжусь этим, но на войне хороши любые средства. И в отличие от двух других моих големов,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 Дал я ему команду, когда первый человек проник в подвал. А сам уселся на неудобном старом табурите, ожидая, когда придет время для моего сольного выступления.